и сразу же споткнулся, меняли ли фамилию, если да, то где, когда и с какой целью. Я почувствовал, как у меня кровь прилила к щекам, а пальцы, наоборот, похолодели. Перелистав пятистраничную анкету, понял, что пропал, увидав такие вопросы, имеете ли родственников за границей, если да, то где, с какого времени они там проживают, подробные адресы профессии, и... Находились ли вы на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками? Если да, то с какого времени и подробный адрес проживания? Я скатал анкету в трубочку и выскользнул из гудящего зала. Пошел в парк культура, что на берегу реки, купил за тридцатку эскимо, сел на скамейку, крашенную зеленой масляной краской. Кто-то положил газеты, их смыло дождем, но остались целые строчки и заголовки на дереве. Один я прочитал. Все выше и выше и выше, стремимый полет наших птиц и крепко задумался. Любопытно, сейчас уже анализируя себя со стороны, этот прибабашенный штык, по словам Никитича, парит, рассматривая предметы с высоты, мы с ним похожи в этом, я пришел к странному выводу. Наша особость проявляется в том, что мы разнимся даже от предков, арийцев седой старины. прауцы жили в непонимании важности прошлого, при том, что они славились математиками, философами, архитекторами, Их совершенно не интересовало то, что было перед ними. Поэтому ни Греция, ни Рим не знали такой, например, науки, как археология. Там не существовало и устремления в будущее. Летосчисления вели только по Олимпиадам, да и это было данью Плебсу, который жаждал зрелищ. Практически время для древних не существовало. И когда Цезарь решил создать свой календарь, его противники увидели в этом скрытый ход к установлению в Риме династической империи. А ведь любая империя прежде всего чтит время, потому что в нем выражена идея длительности правления династии. Кстати, именно из-за этого убили Цезаря. Нельзя дерзать на традиции. Даже если они не канонизированы, все равно в душе каждого живет высшая тайна нации. Видимо, опыт, заложенный в генетический код определенными периодами нашей истории, угоден будущему, поскольку учит вдумчивой осторожности, толкает к тому чтобы семь раз отмерить прежде чем резать прав бисмарк русские медленно запрягают да быстро едут я удостоверился в исторической правоте нашей неторопливой постепенности сравнительно недавно когда впервые в жизни уверовал в то что достиг наконец состояния длительной надежности поскольку миром правит один процент мыслящих особей остальные инструментарий ими пользуются то следовательно лишь в нас состоявшихся Заключена движущая сила общества. Но свою идею надо открывать не сразу, и, конечно, не всем, но лишь интеллектуалам, связанным единством, крови и принадлежностью к одной почве. Но, увы, правда такова, что даже среди этого процента избранных далеко не все гении. А что такое гений? Провидец, толкователь неизвестного доныне Нет гения в среде историков? они устремлены в прошлое, обращают его к своей честолюбивой выгоде, и лишь те, что вырываются в сферу политики, могут использовать факты прошлого для утверждения своего, видимого им будущего. Такова же участь филологов и искусствоведов. Возможность приближения к гениальности дана математикам, литератором живописцам, химикам, архитекторам, физиком политикам. Все, остальные по боку. Следовательно, из нашего процента к высшим пикам бытия. Могут прорваться тысячи, не более, но эти тысячи начинают восхождение с отрицания привычного. Такова жестокая логика развития, и как ни небеспощадна была доктрина Гитлера, в ней существовало свое здравое зерно. Если бы он смог пересилить себя, и как хотел вначале отправить всех евреев на Мадагаскар, пусть бы грелись себе на райском острове, Если бы не понастроил Освенцимов, если бы не грешил против славян, которые не менее арийцы, чем немцы, руссы, пруссы, очевидное братство крови, неизвестно еще чем бы кончилась Вторая мировая. Так вот, именно там, в парке культуры на берегу Волги, в маленьком Вольске, я понял, что мне дороги в будущее нет, пока во всяком случае. Власть не обманешь, особенно нашу, которая пуще всего радеет о проверке». Дело для нее вторичное, главное, чтобы все по графам сходилось. Риск, с которым связаны ложные сведения в анкете, бесполезен и кончится с ссылкой в лучшем случае. Я вернулся домой в Энгельс и устроился на завод. Я зажался, жил тихо, нигде не возникал, взносы за комсомол платил исправно, самообразовывался, читал, что ни поподь, особенно историю. Я ощутил приближение перемен, когда начали бить изменников, космополитов, литературных критиков еврейской национальности, а потом, после расстрела членов еврейского антифашистского комитета, объявили, что еврейские врачи травили русских людей. Нам немцы рассказывали, когда революции Бейлис в Киеве резал русского ребенка, чтобы пустить христианскую кровь в свою пасхальную мацу. Неважно, что его оправдали, оправдать все можно, а врачи-агенты Джойнта действовали научно, потаенно, Значит, верно, Ивлеев говорил, тайный заговор против нации. Тогда-то я и выступил на заводском собрании, потребовав открыть молодежи историческую правду о еврейском заговоре против нашего народа. Было это в январе 1953-го, а в апреле после смерти Сталина врачи реабилитировали, оповестив в газетах, что все это была клевета и покушение на дружбу народов. Доктора Лидию Тимошук, которую славили за бдительность, ей орден дали за то, что Евреев разоблачила, Смешали с грязью, да еще заместителя министра безопасности Рюмина арестовали. В тот же день я уехал из Энгельса, подался сначала в Сибирь, оттуда на Целину, заработал медаль, а уж после этого поступил на искусствоведческое отделение. Никогда не забуду, как в конце 60-х, когда из Польши начали выселять евреев, объявив их сионистами, один старик, видимо, из партийных ветеранов, горестно рассуждал в поезде Ну ладно, евреи во всем виноваты. Так и в царской России было, так Генри Форд считал, так Гитлер проповедовал. По их милости рабочие мало получают и продукты дороги. Но где гарантия, что выселив их, мы получим в досталь мяса и автомобилей, не проведя революционные реформы в экономике? Ведь если жизнь трудящихся и после выселения не улучшится, тогда народ обвинит коммунистов и рабочую власть в том, что они некомпетентны. Кто за это будет в ответе? На кого тогда валить вину за наши неудачи? На нас, русских, на коммунистов. Тогда-то я и понял до конца свою линию. Мне от этой власти ничего, кроме страха, не досталось. Все свое взял горбом, ей наперекор. Пусть себе эта власть телепается, как хочет, управимся без нее, рецепты есть. Преподаватель по истории и искусству Мария Францевна Гирш в аспирантуре, она опекала меня, как крестная мать, Говорила, заметьте себе, Миша, что человечество в масти своей трагически беспамятно. Говорят, Иваны, не помнящие родства, это русофобия. Джоны родства не помнят, Пьеры тоже, не говоря уж об итальянцах. Разве что только иудаисты и мусульмане чтут память. Да-да, не спорьте, когда итальянцы вспомнили о речах Цезаря, Кателина и Цицерона, тысячелетия прошли, очнулись лишь после крушения Инквизиции, а Эль-Греко... Он стал достоянием человечества в конце прошлого века. Когда цивилизация устает от прогресса, когда выступает бессилие после очередного взрыва новаций, тогда лишь люди обращаются к прошлому, ища в нем вечность и спокойствие, а еще мы чьимся обрести в ушедшем успокоение непрерываемости рода. Но, повторяю, это наступает в пору усталости человечества. После катаклизмов и открытий, когда утвердилась новая форма мышления, Именно в такие годы забытая древность, старина, становятся самыми дорогими акциями, вложением капитала с получением невиданных процентов беспроекшна. Будь я стяжательницей, да имея еще деньги, все бы вложила в старинную живопись, иконы, книги. Выставьте на аукцион записку Плутарха. Вам уплатят 10 миллионов, не меньше. И ваше имя войдет в историю. Вас назовут «Хранителем памяти человечества». Простят корыстный интерес, станут чтить, как нового мецената. Но, увы, все это сопрягаемо с политикой, с честолюбивыми устремлениями несостоявшихся художников или пророков. Да-да, не спорьте. Гитлер запретил удобный и понятный современный алфавит, понодив немцев вернуться к готическому. Он отринул блистательную литературу XX века и заставил нацию обратиться к рунам и былинам, считая, что только великое прошлое, даже если его и не было, приведет к еще более великому будущему. Это, кстати, свойственно всем малообразованным людям, лишенным серьезного знания и интеллигентности. Личностное честолюбие приводит к краху человека, а национальное, обретшее форму мессианства, грозит существованию нации, да, не спорьте. Именно имперские амбиции Древнего Рима привели его к крушению. А Карфаген, Византия, национально-мистические претензии Испании, а Польша от моря и до моря. А наша война против Японии в 1904 году шапками закидаем. Вот и закидались. А как отомстил Гитлеру его национальный мистицизм? Не Гитлеру, немцам. Прошлое – инструмент будущего, Миша. Не каждый умеет работать с таким взрывным материалом. Если вы будете строго следовать правде, факту, истине, вас предадут анафеме. И лишь потом, по прошествии столетий, вспомнят с благодарственной памятью Если же вы решите получить сиюминутную отдачу, следует забыть о хирургичности предмета истории и обернуть факты к собственной выгоде. Вас вознесут, высоко вознесут, но потом низвергнут, и вашим потомкам станет трудно жить на земле. Их станут чураться, как ирода,